Ассистент номер один, знаменщик и ассистент номер два, которые равняются по первой шеренге правофланговой роты. Командир головного батальона в двух шагах левее ассистента номер два. Остальной командный состав на своих местах. 239 -е. Войска на месте парада до прибытия принимающего парад приветствуют. А.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 При приближении его к войскам на 110-150 метров командующий парадом подает команду «Парад! Смирно! Равнение направо! Налево! На середину!» Команду повторяют все командиры, начиная от командиров отдельных частей и выше. По этой команде «А» войска принимают положение «Смирно» и поворачивают голову в сторону равнения «Б».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 и прекращает игру на время приветствия части и ответа на приветствие. 241. На приветствие принимающего парад части отвечают «Здравствуйте!», а на поздравление «Ура!». 242. Когда принимающий парад проследует до головного подразделения следующей отдельной части, оркестр игру прекращает а новый оркестр начинает играть. 243. По окончании объезда принимающим парад войск, командующий парадом подает команду «Парад! Вольно!» Весь командный состав, начиная с командира взвода, выходит и становится перед серединой фронта своих подразделений. Командиры взводов в «П-дробь-2» метра Командиры рот в трех метрах, командиры батальонов в шести метрах, командиры частей в 12 метрах, командиры соединений в 18 метрах. Рядом или левее вышедших вперед командиров становятся военные комиссары. 245. -е. Для прохождения войск торжественным маршем командующий парадом подает команды. «Парад, смирно!»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 В воспоминаниях Гудериана тоже имеются упоминание о событиях в Бресте. Наше пребывание в Бресте закончилось прощальным парадом и церемонией с обменом флагами в присутствии Камбрига Кривошеина. Примечание. Гудериан. Воспоминания солдата. Москва, 2004 год. Страница 113. Конец примечания.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 Совершенно непонятно, на основании чего Кривошейна так упорно пытаются записать в принимающие парад. Никакой церемониал, сопутствующий этому посту, соблюден не был, а сам факт присутствия Камбрига при прохождении немецких войск ни о чем не говорит. В конце концов, на парадах в честь Дня Победы тоже во множестве присутствуют иностранные делегации,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 Из всех сделанных 22 сентября в Бресте фотографий, которые автору удалось найти, лишь на четырех запечатлены советские войска, располагающиеся на проезжих частях Брестских улиц. Примечание. Подборку фото и видеоматериалов о событиях в Бресте смотрите на слэш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 А музыканты, вместо того, чтобы обеспечивать участникам парада музыкальное сопровождение, бездействуют. То есть, с тем же успехом фотография могла быть сделана во время подготовки к параду, но до его начала просмотр кинохроники, которая сегодня, благодаря всемирной паутине, доступна любому желающему, также не откроет для нас ничего нового. Кадры, опять же, с советской танковой колонной –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 да и ту с уверенностью отнести ко времени проведения парада нельзя. То есть внятных доказательств участия советских войск в так называемом совместном параде у апологетов теории о советско-германском братстве по оружию нет. Доказательств обратного у их оппонентов тоже нет. Однако древнюю формулу «E incumbit probatio quidicit non quid negat"